Год 1860. 1 февраля 1860 года. Ясная поляна. Вчера была бессонница до 5 часов утра. Читал вырождение человеческого рода и о том, как есть физическая высшая степень развития ума. Комментарий первый. Я в этой степени. Машинально вспомнил молитву. Молиться кому? Что такое Бог, представляемый себе так ясно, что можно просить Его, сообщаться с Ним? Ежели я и представляю себе такого, то Он теряет для меня всякое величие. Бог, которого можно просить и которому можно служить, есть выражение «слабость ума». Тем-то Он Бог, что все Его существо я не могу представить себе. Да Он и не существо, Он закон и сила». Пусть останется эта страничка памятником моего убеждения в силе ума. Комментарий первый. Статья Альфреда Мори. Вырождение человеческого рода. Январь 1860. -го. Конец комментарии. 1 февраля. Тип русского слишком чистого от неприкосновения к жизни. 16 февраля. вчера сделал кое-какие перемены по хозяйству. Читал и учил немного. Комментарий второй. Нынче. Писать казаков утром, пройдясь по хозяйству. Зайти к мальчикам, окатиться, обедать, вздремнуть. Писать казаков или о книгопечатании, до чаю и вечером письма Борисову, Фету и братьям о машинах и лечебнике, и Дружинину, и Подчастскому. Комментарий третий. Комментарий второй. В конце октября 1859 года Толстой начал занятия с крестьянскими детьми. Комментарий третий. Эта работа неизвестна. Конец комментария. 22 мая. Троицын день. Дождь читал Ауэрбаха и Рейнеке Лис. Комментарий четвертый и пятый. Перечел записку дельно, комментарий шестой. Пропустил все веселье, грустно. Нужно любить всех, и Филата, и Ивана, и быть с ними проще. Обругал старосту и Матвея. Комментарий четвертый. Роман Ауэрбаха «Новая жизнь» 1851 года. Рейна Келис, поэма Гёте 1793. И комментарий шестой. Записку, содержащую критику нового проекта устава низших и средних школ. Смотри полное собрание сочинений, том 8. Конец комментариев. 26 мая. Видел необычайный сон, мысли. Странная религия моя и религия нашего времени. Религия прогресса. Кто сказал одному человеку, что прогресс хорошо? Это только отсутствие верования и потребность осознанной деятельности, облеченное верование. Человеку нужен порыв, напряжение. «Да». Встал в пять, сам распорядился, и все хорошо, весело. Ее нигде не отыскал, уже не чувство оленя, а мужа к жене. Странно, стараюсь возобновить бывшее чувство присыщения и не могу. Равнодушие трудовое, непреодолимое, больше всего возбуждает это чувство. Вечером рассердился было на навозе, слез и начал работать до семи потов. Все стало хорошо, и полюбил их всех». Странно будет, ежели даром пройдет это мое обожание труда. Не мог заснуть и не здоровилась. Написал Машеньке. 2 августа. Киссинген. Два месяца почти не писал. Нынче 20 июля. Комментарий 7. Я в Киссингене. Комментарий 8. Постараюсь возвратиться назад с нынешнего дня до отъезда. Вчера 19 июля. Читал историю педагогии. Комментарий девятый. Лютер велик, ходил гулять. Бадюнщики работают меньше, чем вдвое меньше наших баб. И 20 копеек в день. Ни не нищета, лень ни слабость. Вчера же было у американского пастора о школах. Все от правительства и убили своими достоинствами всю частную конкуренцию. Преподавание религии. Одна Библия без толкований и сокращений. Комментарии. Седьмой. Дата старого стиля у Толстого ошибочно, надо 21 июля. Такого рода ошибки в датировке встретится и далее. Комментарий восьмой. 27 июня Толстой выехал вместе с Марией Николаевной Толстой и ее детьми за границу. Его целью было ознакомиться с постановкой школьного дела в Европе. Побывав в Штеттине, Берлине и Лейпциге, он 27 июля приехал в баварский курорт Киссинген. И комментарий девятый. История педагогики Карла Раумера. Четыре тома 1843-1851 годов. Конец комментариев. 18 июля. Гулял с Ауэрбахами. Читал Ремера. 17 июля. Был в школе. Ужасно. Молитва за короля, побои... Все наизусть, испуганные, изуродованные дети. 16 июля. Был в школе малых детей. Также плохо. Звуковой метод познакомился с немцем, вольнодумным стариком, был в поле. Слуга. 3 августа нового стиля читал историю педагогики Франц Бако. Комментарий десятый. Основатель материализма. Лютер – реформатор в религии. К источникам. Баков – естествоведение. Риль в политике. Комментарий одиннадцатый. Познакомился с Фрёбелем. Аристократ-либерал. Комментарий двенадцатый. Риль – болтун. Искусство не может ничего дать, когда сознательно. Комментарий десятый. Записи о Фрэнсисе Бэконе вызваны чтением истории педагогики Раумера, где рассматривались философско-педагогические взгляды Бэкона. Комментарий 11. Толстой читал труд Генриха Илья «Естественная история народа», как основа немецкой социальной политики. И 12. Этот отзыв Фрёбеля вероятно, вызван его высказыванием о положении в России. Именно об этом шла речь между Толстым и Фрёбелем. Конец комментария 4 августа. Рилли читал и Герцена Разметавшийся ум, Больное самолюбие, но ширина ловкости доброта. Изящество русские. Комментарий 13. Ходил на охоту, писал к своим. Комментарий 13. Вероятно, сборник статей Герцена за 5 лет. Лондон, 1860 год. 6 августа. Читал Риля. Комментарий 14. «Каламбур ученый преобладает. Он забывает искусство. Этнография состоит из множества отдельных наук. А искусство – помощник, но самостоятельный. Риль же не художник» и хочет сделать какую-то мешанину искусства и науки из своей опыта по истории культуры за три столетия. Приехал Сережа, сон в руку. Самые дурные известия, он продулся. Николеньки хуже. В Комментарии 14 -е. Сборник статей Рили «Опыты по истории и культуры за три столетия». Штутгарт, 1859 год. Конец комментария. Страница 230. 7 августа. Немного успел почитать Рили о календарях. Он прав. О органическом значении народных старых календарей вообще народной из народа литературы. Но где же место Ауэрбаха? Посредник между народом и образованным классом. «Мечтал о уничтожении рулеток. Гулял вечером, болтал с мужиками. Мысль — повести. Работник из всех одолел девку или бабу. Формы еще не знаю». Комментарий пятнадцатый. Запись относится к повести «Казаки». Конец комментарий. Восьмое августа. Сережа хочет общества, блеск аристократизма действует на него. «Гулял один». Форма повести – смотреть с точки мужика, уважение к богатству мужицкому, консерватизм. Насмешка и презрение к праздности. Не сам живет, а Бог водит. 10 августа – знакомство с Фрёбелем. Либеральный болтун. А у Эрбахи Третьего уехали, и накануне мы славно болтали о литературе. Я предлагал ему аренду. Получил письмо из дому. Неприятно перенесло меня во все дрязги хозяйства. 11 августа. Ходил в Гарец. Знакомство с молодым школьным учителем, которого занимает вопрос по двум или по одной линейке писать. Старик-рутинер. Нанимал работников. Косил. 12 августа. Положение Николеньки ужасно. Страшно умен, ясен, а желание жить. А энергии жизни нет. Ездил в Героде. А у Эрбахи даже она чрезвычайно милы. 13 августа Николенька уехал. Я не знаю, что делать. Машеньке плохо и ему, а я ни к чему. После обеда все с Фребелем. Он меня стал уважать. Вечер с Ланда Уэром. 14, 15, 16 августа. Ближе сошелся с Фребелем. Политика истощила его всего. Познакомился с Блумом и Экономом. Малоумных людей. Мысль о опытной педагогике привела меня в волнение, но не удержался, сообщил и ослабил ее. Писал, а у Эрбахи приехали. Скопин остался, от Николеньки получил письмо. 23 августа. Видел во сне, что я оделся мужиком, и мать не признает меня. Господин Вон из Меклебурга. Старый порядок хорош, новый принесет бедность. Щеголяю, как будто образуется форма романа. Комментарий шестнадцатый. Запись относится к повести «Казаки». Конец комментария. 24 августа. Читал Риля. Консерватизм невозможен. Нужны более общие идеи, чем идеи в государстве, Идея поэзии. И ее не уловишь в Америке и в образующейся новой Европе. Целый день боялся за свою грудь. Страница 231. 29 августа. Соден, Франкфурт. Стал в половине восьмого. Не так здоров. Болтал с Шнайдером о сорок восьмом годе и о порядках. Дорогой пришла мысль о простоте рассказа, живо представляя слушателя, Андрея. Никуленька весел. Пора перестать ждать неожиданных подарков от жизни, а самому делать жизнь. 25 октября. Иер. Скоро месяц, что Николенька умер». Комментарий 17. «Страшно оторвало меня от жизни это событие. Опять вопрос, зачем? Уже недалеко до отправления туда. Куда? Никуда. Пытаюсь писать, принуждаю себя и не идет только от того, что не могу приписывать работе того значения, какое нужно приписывать для того, чтобы иметь силу и терпение работать». Во время самых похорон пришла мне мысль написать материалистическое Евангелие, жизнь Христа-материалиста. Поездка из садына ничем не замечательна. В Женеве кулеш под диктовку историю и один складывает. Пьяный учитель, изроводованные дети, в приютах, глупый Тургенев, комментарий восемнадцатый. Николенькина смерть – самое сильное впечатление в моей жизни. «Школа не в школах, а в журналах и кафе». Комментарий 19. Комментарий. 18. Замечание относится к Николаю Ивановичу Тургеневу. Комментарий 19. Толстой противопоставляет школам Марселя, произведшим на него тяжелые впечатления – Музеи, театры, журналы, кафе, которые являются подлинной школой воспитания народа. Конец комментария. 28 октября, воскресенье. Одно средство жить – работать. Чтобы работать, надо любить работу. Чтобы любить работу, надо, чтобы работа была увлекательна. Чтобы она была увлекательна, надо, чтобы она была до половины сделана и хороша. Заколдованный круг. Но что же делать? не карт, нерешительность, праздность, тоска, мысль о смерти. Надо выйти из этого. Одно средство. Усилия над собой, чтобы работать. Теперь час. Я еще ничего не делал. Дописать первую главу с обеда. Комментарий двадцатый. После обеда письмо. Утро писал. Помешали Саманвиль. И зов обедать. Написал не больше половины главы. Писем не писал. Завтра до завтрака писать письма и докончить главу и третью, ежели успею. Обедал у Шангирея. Морель спорил о музыке. Не может понять вне оперы. Перкинес дура. С княгиней и Катенькой весело. Комментарий двадцать первый. У Машеньки она притворяется больной. Комментарий двадцатый. Роман декабристы. Двадцать первый. В Гиере, а затем в Брюсселе, Толстой сблизился с семьей вице-президента Академии наук Дандукова корсакова Княгиня его сестра Голицына, рожденная Корсакова. Катенька, племянница Голицына и корсакова Дандукова. Конец комментария. 10 ноября. Лет 10 не было у меня такого богатства образов и мыслей, как эти три дня. Не пишу от изобилия. 12 ноября.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 Страница двести тридцать третья.